Глава двенадцатая. Святая Пятница. Оставшись один, герцог Анжуйский, который знал, что теперь его не потревожат по меньшей мере в течение часа, извлек свою лестницу из-под подушки, размотал ее и тщательнейшим образом проверил узел за узлом, перекладину за перекладиной. — Лестница хорошая, — сказал он. — Тут я могу быть спокоен. Мне предлагают ее не для того, чтобы я сломал себе ребра. Он разложил лестницу во всю длину и насчитал тридцать восемь перекладин, расположенных через каждые пятнадцать дюймов. Что ж, длина достаточная, и с этой стороны опасаться нечего. Он призадумался на минутку. «А, понятно», — сказал он. «Лестницу подсунули мне проклятые миньоны». Я привяжу ее к балкону, они позволят мне это сделать, а когда я начну спускаться, ворвутся в комнату и перережут веревки. Вот где западня. Потом, поразмыслив немного, пришел к заключению. Нет, это маловероятно. Они не такие глупцы, чтобы поверить, будто я могу решиться на спуск, не заложив дверь. А при заложенной двери... У меня станет времени скрыться, прежде чем они появятся в комнате. Это они должны принять в расчет. «А я так и поступлю», — продолжал он, обводя взглядом комнату. «Конечно, я так и поступлю, если решусь бежать. Впрочем, как же можно думать, что меня хотят обмануть с помощью лестницы и шкафа королевы Наварской? Ведь, в конце концов, никто другой, кроме моей сестры Маргариты, не мог знать о ее существовании. «Но кто же этот друг?» — размышлял он. «Записка подписана друг. Подумаем, кто из друзей герцога Анжуйского может быть так хорошо знаком со шкафами в моем кабинете или в кабинете моей сестры?» Мысль эта показалась герцогу очень удачной. Он перечел записку, чтобы узнать, если это, возможно, почерк, И тут его внезапно осенило. «Бюсси!» — вскричал он. И в самом деле Бюсси, кумир стольких дам, Бюсси, казавшийся героем королевы Наварской, которая, как она сама признается в своих мемуарах, вскрикивала от ужаса всякий раз, когда узнавала, что он дерется на дуэли, Бюсси, умеющий держать язык за зубами, Бюсси, посвященный в тайны стенных шкафов, Не был ли он, Бюсси, тем единственным другом, на которого герцог мог по-настоящему рассчитывать? Не рука ли Бюсси бросила ему эту записку? Замешательство принца еще более усилилось. Однако все убеждало его в том, что автор записки — Бюсси. Герцогу не были известны все причины, заставлявшие Бюсси негодовать на него. Он не знал о любви молодого человека к Диане де Меридор, хотя и имел на этот счет кое-какие подозрения. Сам, влюбленный в Диану, герцог не мог не понимать, как трудно было Бюсси видеть эту молодую прекрасную женщину и не влюбиться в нее. Но его легкие подозрения заглушались другими, более вескими соображениями. Преданность Бюсси не могла позволить ему оставаться в бездействии в то время, как его господины лишили свободы. Риск, с которым было связано устройство побега, не мог не соблазнить его. Он захотел отомстить герцогу на свой манер, вернуть ему свободу. И сомневаться нечего. Это Бюсси написал записку. Это Бюсси ждет внизу. Чтобы окончательно установить истину, принц подошел к окну. В поднимавшемся от реки тумане он разглядел три продолговатых силуэта, Это должно быть лошади, и еще что-то темное, похожее на два столба, врытых в прибрежный песок. Это должно быть двое людей. Двое, все правильно. Бюсси и его верный Адуэн. Соблазн велик, — прошептал герцог. из западня, если тут есть западня, сооружена так мастерски, что мне и попасть в нее не стыдно франсуа поглядел через замочную скважину в переднюю и увидел четырех своих стражей двое спали двое других получив в наследство от шико его шахматную доску играли в шахматы он погасил свет затем открыл окно и перегнулся через перила балкона пропасть которую он пытался измерить взглядом из-за темноты казалась еще более пугающей он попятился назад но свежий воздух и пространство обладают неодолимой притягательностью для узника. И когда Франсуа возвратился в комнату, ему почудилось, будто он задыхается. Это чувство было таким сильным, что в сознании герцога промелькнуло нечто вроде отвращения к жизни и безразличия к смерти. Удивленный принц вообразил, что к нему вернулось мужество. Тогда, воспользовавшись этим моментом душевного подъема, он схватил шелковую лестницу, прикрепил ее к перилам балкона железными крючьями, которые имелись на одном ее конце, затем подошел к двери и как можно надежнее загородил ее мебелью. Убежденный, что на разрушение воздвигнутой им преграды уйдет десять минут, то есть больше, чем ему потребуется, чтобы достигнуть последней ступеньки лестницы, принц возвратился к окну. Он поискал взглядом лошадей и людей на берегу, но там никого уже не было видно. Так даже лучше, прошептал он, лучше бежать одному, чем с другом, которого хорошо знаешь, и уж тем более с другом, которого совсем не знаешь. К этому времени тьма стала непроницаемой, и в небе раздались первые глухие раскаты грозы, приближение которой чувствовалось весь последний час. Огромная туча с серебристой каймой, похожая на лежащего слона, растерлась над рекою от одного берега до другого. Тело слона опиралось о дворец, а хобот бесконечной дугой охватывал Нельскую башню и терялся где-то на южной окраине города. На короткий миг огромную тучу расколола молния, и принцу показалось, что он заметил внизу, во рву, тех, кого безуспешно искал на берегу. Заржала лошадь, сомнений больше не было, его ждут. Герцог потряс лестницу проверяя, хорошо ли она укреплена, потом перенес ногу через перила и поставил ее на первую перекладину. Невозможно описать ту смертельную тоску, от которой сжалось в эту минуту сердце узника. Эта зыбкая шелковая лестница была его единственной опорой, единственным спасением от страшных угроз брата. Но лишь только принц поставил ногу на первую перекладину, он тут же почувствовал, что лестница Вместо того, чтобы начать раскачиваться, как он ожидал, напротив, натянулась. Она не стала вращаться, как это было бы естественно в подобном случае, и вторая перекладина сразу же оказалась под другой его ногой. «Кто же, друг или враг, удерживал внизу лестницу? Что ждало его там? Руки, раскрытые для объятия, или руки, сжимающие оружие?» Неодолимый ужас овладел принцем. Его левая рука все еще держалась за перила балкона, и он сделал движение, чтобы подняться обратно. Невидимый человек, ждавший принца у подножия стены, словно угадал, что происходит в его душе, ибо в ту же минуту Франсуа почувствовал, как лестница под его ногами несколько раз легонько вздрогнула, будто подбадривая его. «Лестницу внизу держат», — сказал он себе значит не хотят чтобы я упал смелей и он продолжал спускаться веревки были словно палки так туго их натянули франсуа заметил что лестницу стараются держать на удалении от стены чтобы ему легче было ступать на перекладины обнаружив это он стрелой ринулся вниз скорее скользя на руках чем ступая на перекладины и принося в жертву стремительному спуску подбитые мехом полы своего плаща Внезапно, когда принц должен был вот-вот встать на землю, которая, он это инстинктивно чувствовал, была уже близко, его подхватили сильные руки, и чей-то голос прошептал ему на ухо два слова «Вы спасены!». Затем его донесли до противоположного ската рва и стали подталкивать вверх по дорожке, проложенные среди осыпавшейся земли и камней. Наконец он добрался до гребня. На гребне их ждал второй человек, который схватил принца за ворот и вытащил его наверх, а затем, оказав ту же услугу его спутнику, согнулся в три погибели, словно старик, и побежал к реке. Кони стояли там же, где Франсуа увидел их с самого начала. Принц понял, что путь назад ему заказан, он полностью во власти своих спасителей. Он бросился к одному из трех коней и прыгнул в седло, оба его спутника, последовали его примеру. Тот же голос, который раньше шептал ему на ухо, сказал так же лаконично и таинственно «Гоните!» И все трое пустили своих коней в галоп «Пока все идет хорошо», — подумал принц. «Будем надеяться, что продолжение этой истории не вступит в противоречие с ее началом». «Благодарю! Благодарю, мой храбрый Бюсси!» — тихонько шепнул принц своему правому спутнику, укутанному до самого носа в огромный коричневый плащ. — Гоните! — ответил тот из глубин своего плаща. Он сам подал пример, и кони вместе со своими всадниками полетели дальше, словно три черные тени. Так они доскакали до большого рва Бастилии и промчались по временному мостику, наведенному накануне легистами, которые, не желая, чтобы их связь с друзьями в провинциях была прервана, прибегли к этому средству, обеспечившему им сообщение с тылом. Три всадника направились в сторону Шарантона. конь принца, казалось, летел на крыльях. Вдруг правый спутник перемахнул через придорожную канаву и углубился в Винсенский лес, бросив с присущим ему лаконизмом всего лишь одно слово Суда! Левый спутник молча повернул вслед за ним. За все время он не проронил ни звука. Принцу не пришлось даже пустить в ход поводья или колени, чтобы направить свою лошадь. Благородное животное также резво перескочило через канаву, как два других коня, и на ржание, которое оно издало при этом, откликнулись из глубины леса несколько лошадей. Принц хотел было остановить коня, потому что испугался, не завлекли ли его в какую-нибудь засаду. Но было слишком поздно конь летел закусив удела, однако заметив что две другие лошади перешли на рысь он сделал то же и вскоре франсуа очутился на какой то поляне где его взору предстал отряд из восьми или десяти всадников они стояли в строю и блики луны играли на их керасах о о произнес принц что это означает сударь святая пятница воскликнул тот к кому был обращен вопрос. Это означает, что мы в безопасности. — Это вы, Генрих! — вскричал пораженный герцог Анжуйский. — Вы мой освободитель? — А что в том удивительного? — ответил биарнец. Разве мы не союзники? Он оглянулся, ища взглядом своего спутника. — Агриппа! — сказал он. — Куда ты запропастился, дьявол тебя побери! «Я здесь», — ответил Добинье, который до сих пор не раскрывал рта. «Ну, знаете, если вы будете так обращаться с вашими лошадьми, при том, что у вас их так много...» «Полно, полно!» — остановил его король Наварский. «Не ворчи! Ведь у нас еще есть две свежие, отдохнувшие. На них мы сможем сделать дюжину лье без остановок. А это все, что мне надо». «Но куда вы меня везете, кузен?» — спросил с беспокойством Франсуа. — Куда вам будет угодно, — сказал Генрих. — Только едемте быстрее, потому что Бенье прав. В конюшнях короля Франции побольше лошадей, чем в моих. Он достаточно богат для того, чтобы загнать два десятка коней, если ему взбредет в голову настигнуть нас. — Я и в самом деле могу ехать, куда захочу, — спросил Франсуа. — Разумеется, и я жду ваших указаний. — сказал Генрих. — Что ж, тогда в Анжер. — Вы хотите ехать в Анжер? — Поедем в Анжер. Оно и верно, а там вы у себя дома. — А вы, кузен? — Я? Возле Анжера я с вами расстанусь и поскочу в Наварру, где меня ждет моя милая Марго. Должно быть, она очень по мне соскучилась. — Но никто не знал, что вы были в Париже, — сказал Франсуа. — Я приезжал чтобы продать три бриллианта моей жены. «Ага, прекрасно!» И заодно разведать, действительно ли эта лига собирается погубить меня. «Вы же видите, что об этом нет и речи?» «Да, благодаря вам». «Как это благодаря мне?» «Ну да, конечно. Если вместо того, чтобы отказаться быть главой лиги, узнав, что она направлена против меня», вы согласились бы занять это место и объединились с моими врагами, я бы погиб. Поэтому, когда мне сообщили, что король покарал вас за неповиновение тюрьмой, я поклялся вытащить вас из нее и вытащил». «Все такой же простак», — сказал себе герцог конжуйский «Даже совестно его обманывать право». «Поезжайте, кузен», — сказал с улыбкой Биарнец езжайте в Анжу!» «А, господин Дегис, вы считаете, что ваша взяла? Но я посылаю вам довольно опасного компаньона. Берегитесь!» И так, как к ним уже подвели свежих коней, которых потребовал Генрих, оба вскочили в седло и поскакали из лесу. А грип по скакал за ними, ворча что-то себе под нос.